Следующим кандидатом на встречу с крысиным привидением стал сам директор Сторм. Его звонок, поднявший Араба с постели, заставил наемника разом проснуться, и выслушав сказанное громко от души выругаться. Директор осмелился просить его принять участие в эксперименте. Отлично зная, как Араб относится ко всем подобным предприятиям, он, тем не менее, осмелился это сделать. Даже откровенный посыл Араба не остудил директорского пыла. Вместо того, чтобы обидеться и бросить трубку, Сторм начал уговаривать араба встретиться на нейтральной территории и все обсудить. Понимая, что просто так Сторм не отвяжется, араб ответил, что должен обдумать это и сообщить свое решение позднее. Бросив трубку, он некоторое время мрачно смотрел на стену, а потом, поднявшись, отправился варить кофе. На его удивление, Салли умудрился давно уже встать и встретить его чудесно пахнущими блинчиками и свежесваренным кофе. Быстро проглотив завтрак, араб поведал ей причину своего пробуждения. Задумчиво, поигрывая длинным кухонным ножом, Салли покосилась на свой живот и, вздохнув, ответила. «С директором ты, я думаю, сам разберешься. А вот с чем должна сейчас разобраться я, так это только с одним вопросом. Ты где полночи шлялся?» «Милый, ты ревнуешь?» — весело удивился араб. «Какая прелесть. Не поверишь, но ты и первая женщина за всю мою жизнь, которая вздумала меня ревновать. Это нужно отметить». «Не уходи от ответа», — сварливо отозвалась Салли. «Ты где был?» вспомнил что наша подружка обладает очень солидным набором фобий, решил немножко испортить ей настроение». Усмехнулся араб. «Каким образом?» — не поняла Салли. «Подпустил ей в дом парочку крыс». «Шутишь!» — изумленно уставилась на него девушка. «Серьезно, только крыса была не настоящая, но ей хватило». «И как? Что как? Как она отреагировала на такое вторжение?» Как и должна была, вопли на всю улицу, непреднамеренный стриптиз на проезжей части и тому подобной выходки «Весело, небось, было?» – спросила Саля, неожиданно насопившись. «Эй, ты чего?» – удивился араб. «Ничего, сам развлекается, а я должна дома сидеть», – проворчала она в ответ и, не сдержавшись, расхохоталась. «Представляю, как она по улице прыгала. Там не столько прыжков, сколько воплей было», – рассмеялся в ответ араб. — Пообещай мне, что если сегодня снова задумаешь погонять эту кобылу, то возьмешь меня с собой, — решительно произнесла Салли, всаживая нож в разделочную доску. — Я думал, тебе нужно больше отдыхать, — развел руками араб. — А что я, по-твоему, тут целыми днями делаю? Скоро скисну от скуки, как старое молоко. — Не скиснешь. Вечером будь готова к поездке, — улыбнулся араб. Набив трубку, он вышел на веранду и, глядя на океан, принялся обдумывать, как получше избавиться от новой проблемы. В том, что директор вцепится в него мертвой хваткой и будет долго и нудно добиваться своего, араб даже не сомневался. И самое неприятное, что это был не тот случай, когда стоило пускать в ход тяжелую артиллерию. Так и не придя к какому-то конкретному решению, он вернулся в дом и, взяв телефон, набрал номер директора. Услышав ответ, он сходу заговорил. «Встретимся через час на бульваре. Я подойду к вам сам. И учтите, увижу хоть одного постороннего, все отменится». И, не дожидаясь ответа, бросил трубку. Один час – слишком малый срок, чтобы устроить толковую засаду. Кроме того, на бульваре всегда было полно народу, и, не зная конкретного места встречи, задача по захвату вообще исключалась. Но расслабляться и благодушествовать не стоило. На бульвар ему предстояло приехать раньше директора, чтобы как следует проверить место встречи. Бросив быстрый взгляд на часы, он поднялся в комнату и, переодевшись, спустился к машине. Увидев его полностью готовым и намеревающимся уезжать, Саля выскочила из дома и, быстро подойдя к машине, спросила. «Что собираешься делать?» «Поговорю с ним, а дальше видно будет», — улыбнулся араб, стараясь не нагнетать обстановку. «Возьмешь?» — коротко спросила она, протягивая ему пистолет. «Не стоит. Я еду говорить и не драться. Не думаю, что они рискнут применить силу. В крайнем случае отберу у кого-нибудь». «Будь осторожен», — вздохнула Саля, глядя на него с тревогой в глазах. «Обязательно буду», – пообещал араб, запуская двигатель. Спустя десять минут он оставил машину на парковке торгового центра и, взяв такси, отправился на бульвар. Выйдя из такси за квартал от названного места, он пешком вышел на аллею и, не спеша, двинулся вдоль побережья, периодически оглядываясь и делая вид, что любуются пейзажами. Первого агента он засек уже через пять минут. Второго еще через десять. В следующем ему на глаза попался и сам директор. Двое ребят были обычным сопровождением для чиновников подобного ранга. Но веселиться было еще рано. Они приехали раньше, значит, тоже готовились к встрече. Зайдя за киоск с мороженым, араб продолжал наблюдать. Самое сложное в таком деле было ждать. Каждая прошедшая минута усиливала напряжение, заставляя людей нервничать и суетиться. Любое лишнее движение с головой выдавало участников засады. Бросив быстрый взгляд на часы, он убедился, что засады действительно нет – и, выйдя из-за киоска, начал медленно нагонять бредущего по аллее директора. «И как же вам в голову пришло просить меня такой гадости?» осведомился араб, поравнявшись со Стормом. Вздрогнув от неожиданности, директор повернулся к нему и, негромко выругавшись, ответил. «На меня дают со всех сторон. Если я не смогу дать им хоть что-то, меня просто сожрут». «Это только ваша проблема. Мне нечего дать вам», — пожал плечами араб. Тогда объясните мне, каким образом ваши имплантаты оказались в нашей лаборатории. То, что они ваши, не оставляет сомнений. Анализ ДНК доказывает это полностью. Ошибка. Вполне возможно, что я брал их в руки. Иронично усмехнулся раб. Вы не оставляете мне выбора. Если вы откажетесь помочь нам, то мне придется в приказном порядке вызвать в агентство САЛИ. Начал было директор, но в ту же секунду со стоном сложился пополам. Удар араба был молниеносным. Согнутые в клюв орла пальцы безошибочно нашли болевую точку на печени директора. Никто из агентов охраны не успел ничего понять, но увидев, как наемник отводит их неожиданно согнувшуюся шефа в сторону, осторожно придерживая его за локоть, решительно шагнули к ним. Заметив их движение, директор жестом удержал парней на месте. Эта парочка не была, арабу с соперниками. С трудом отдышавшись, Стормс со стоном разогнулся и, переводя дух, спросил, — Это было предупреждение? Если да, то можете продолжать. У меня нет других вариантов. — Если я продолжу, вас похоронят, — жестко усмехнулся Сарам. — Плевать, в моем теперешнем положении это не имеет большого значения, — покачал головой директор. — Неужели все настолько плохо, — удивил Сарам. — И даже хуже. Сколько у вас времени? — Месяц полтора-два, потом покатятся головы. А самое неприятное, что наши чинуши даже разбираться не будут, кто виноват на самом деле. Просто примутся отправлять в отставку всех подряд. Чушь собачья. Вы предоставили все необходимые данные вашим яйцеголовым. И в том, что у них не хватает мозгов понять, что это такое, только их вина. Вы не ученые. Требовать с вас нечего. Подключите к работе еще пару ребят. Уже. Что? Уже подключил. С сегодняшнего дня в лаборатории трудятся еще двое парней из тех же областей, что и наши стерва. Тогда тем более не вижу проблем, пожал плечами араб. Проблема есть, вздохнул директор. Слишком мало информации об этой энергии. Непонятно, что это такое откуда берется. Неизвестно, как использовать и где применять. Нам вообще ничего неизвестно. Именно поэтому я и вынужден просить вас принять участие в эксперименте. А чем я-то могу помочь? Весьма натурально удивился араб. Место выхода сил находится на Филиппинах. Хранитель там же. И все, что я знаю об этой энергии, не более, чем истории из восточных учений. Так что при всем желании я не могу вам помочь. «Вы смогли вылечить свое тело, нам это известно, и мы можем это доказать. Кроме того, вы владеете этой энергией, это тоже мне известно. Салли тоже была излечена при ее помощи, это тоже факт. Значит, нам есть о чем говорить», – продолжал упорствовать директор. «Нет, нам не о чем говорить. Никто не приблизится ко мне со шприцем или скальпием, никто не будет изучать меня и мою семью, как лабораторных крыс. Забудьте об этом». Лучше подумайте о том, что я готов дать команду на запуск хорошо известного вам информационного проекта. Скажу откровенно, вы начинаете действовать мне на нервы. Не стоит так бурно реагировать, быстро заговорил Сторм, сообразив, о каком проекте идет речь. Кроме того, никто и не говорит о полном изучении. Просто мне нужно хоть что-то, чем я мог бы занять этих ребят. Хоть что-то. Пусть сначала разберутся с тем, что имеют, задумчиво отозвался араб. А когда пойму что это такое, откуда берется, я подкину ему еще пару задачек. Пусть поломают головы». «Так вы согласны?» – обрадованно спросил директор. «Не так быстро», – криво усмехнулся араб. «Я же сказал, пусть разберутся с тем, что есть. А там посмотрим. Но учтите, я дам им только то, что сам найду возможным, не больше». «Вы обещаете?» – с надеждой спросил директор, отлично понимая, что должен любыми путями добиться от него слова. «Все будет зависеть от того, как вы поведете себя относительно моей жены», – ответил наемник, глядя оппоненту в глаза. «Вашей жены?» – растерянно переспросил директор. «А что вас так удивляет? Мы живем вместе, у нас скоро будет ребенок, так почему бы нам не пожениться?» «Нет, я ничего, так просто удивился», – пробормотал директор, лихорадочно ища выход. До этого момента он надеялся заставить араба искать убежище где-нибудь в путешествии или в своих духовных изысканиях. Неважно где, лишь бы он уехал из страны». В этом случае он мог бы приказать Салли вернуться в агентство и, упирая на приказ, просто заставить ее подчиняться требованиям ученых. Но после подобного заявления директор понял, что этот способ добычи информации для него потерян. Став его женой, Салли Кларк станет для агентства так же недосягаема, как и сам араб. За свою семью этот ненормальный будет драться, как настоящий берсерк. Психологи агентства давно уже составили его психологический портрет. Среди всех самых неожиданных черт характера этого человека была и патологическая тяга к созданию собственной семьи. Значит, за это он будет драться так, как не дрался даже за собственную жизнь. Я подумаю, что можно будет сделать с этим, нехотя проворчал Сторм. Вот тогда и поговорим о моем участии в вашем проекте, тут же ответил араб. Это не ответ, насупился директор, начиная новый виток переговоров. А это такой же ответ, как и ваш, пожал плечами араб. «Вы собираетесь подумать, я должен буду сделать то же самое. Позвоните мне, когда придете к правильному решению, мы обсудим это». «Так не пойдет», — решительно ответил директор. «Вы дадите мне что-то, что займет моих ребят, а я в ответ на это придумаю что-нибудь, что сможет избавить Салли от участия в экспериментах». «Вот как?» «Похоже, вы забыли, с кем имеете дело, директор Сторм», — неожиданно прошипел наемник с нескрываемой угрозой в голосе. «Не смейте трогать мою семью или головы покатиться намного раньше, чем вы думаете. Вы забудете про сали или, клянусь богом, я вырежу все ваше агентство от вас до последнего уборщика. Я могу это сделать. Вы это знаете». «В таком случае вас не смогут спасти даже ваши документы», – проворчал директор, сдерживая дрожь в голосе. «Ошибаетесь, директор», – жестко усмехнулся раб. «Хотите точно узнать, насколько сильно вы ошибаетесь? Я могу это устроить». Ваше правительство легко спишет в три раза больше людей ради собственного спокойствия. И вы это знаете. Так что, продолжим торг, или вы все-таки примите правильное решение? Мне потребуется время, чтобы перевести Салли на другую работу по официальным каналам. Это займет почти три месяца. Вы же знаете нашу бюрократию, – мрачно ответил директор, понимая, что проиграл. Мне торопиться некуда, – усмехнулся в ответ араб. Сделайте ее закрытым агентом. Так, чтобы она была подотчетна только вам, и я найду, чем озадачить ваших яйцеголовых», выдвинул свое условие араб. «Но учтите, если мне хоть что-то не понравится, я исчезну, естественно, вместе с семьей». «Ну так нельзя», — попытался было возмутиться Сторм, но, заметив выражение лица наемника, понял, что можно. «Хорошо, черт с вами согласен», — вздохнул он, понимая, что ничего больше от араба не добьется. «Вот и хорошо», — усмехнулся араб. «И не стоит так драматизировать». Все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Все дело в том, что разбираться с этой энергией вашим ребятам придется очень долго. Поверьте, это не просто энергия, это нечто большее. Что именно? — с интересом спросил директор. То, что может вас и излечить, и уничтожить. А самое главное, что управлять этой силой может только тот, кто получил специальное посвящение. Посвящение? Что это такое, где его получают? Тут же принялся задавать вопросы директор. Для того, чтобы получить посвящение, нужно, чтобы кандидата принял круг силы. Но даже то, что круг примет его, не дает гарантии получения такого дара. Поверьте, директор, это действительно дар. Что же должен сделать кандидат, чтобы получить его? Это решает только круг силы, задумчиво улыбнулся араб. Я уже говорил вам, что это дело далеко не простое, и помимо силовых и политических составляющих, в нем есть еще и духовность, которую здесь, на Западе, скорее недооценивают, чем ставят в один ряд с главными составляющими. Как видите, я даже объяснить это толком не могу. «Может, просто не хотите? Или вы даете только ту информацию, которую считаете безопасной для этого круга?» неожиданно спросил директор, подозрительно рассматривая его. «Все дело в том, что даже если бы я рассказал вам все от начала до конца, вы бы мне все равно не поверили и продолжали требовать помощи. Для вас и ваших боссов вся эта духовность не более чем пустые разговоры. Поймите, директор, вы можете отправить на тот несчастный остров полк морской пехоты», Сравнять остров с землей, утопить его в море, но ничего не добьетесь. Только тот, кто соответствует каким-то одному богу понятным параметрам, может получить возможность управлять этой энергией. И при этом не факт, что он сможет это сделать. Знаете, как погибли ваши люди? Они пытались сделать то, чего делать не стоило. Влезли в пересечение потоков четырех стихий, не имея к их восприятию даже намека. В итоге их мозг не выдержал напряжения, они погибли. «Вы уверены в этом?» – мрачно спросил директор. Уверен. Я и сам едва не простился с рассудком, когда понял, что и как случилось. Несколько дней в это поверить не мог, вздохнул араб. но все-таки справились, со вздохом ответил директор. Да, справился. И все-таки, что там было? Где вы оказались? С потаенной надеждой спросил Сторм, надеясь вынести хоть что-то полезное из этого рассказа. В параллельном мире в племени, обладающие мощными ментальными способностями, ответил араб, повернувшись к нему лицом. «Это, по-вашему, смешно?» – мрачно спросил Сторм, решив, что наемник смеется над ним. «По-вашему, я шучу?» – спросил араб с неожиданной грустью в голосе. «Нет, это не шутка. Вспомните, вернувшись с острова, я вам сразу сказал, что не буду составлять отчет только потому, что меня назовут сумасшедшим». «Так вы не шутите?» – растерялся директор. «Вы действительно были в параллельном мире, но но как это возможно? В смысле, это же не может быть». От удивления он даже начал заговариваться. «Я же говорил, самому не верилось», — вздохнул араб. «И что мне теперь делать?» — спросил Сторм. «Вы спрашиваете моего совета?» — удивился араб. «А кого еще мне спрашивать?» — неожиданно вызверился директор. «Вы были там, видели все своими глазами, лучше всех знаете, что из всего этого может получиться». «Будет лучше всего потихоньку закрыть этот проект, поводить несколько месяцев ваших боссов за нос, а потом составить отчет, в котором было бы сказано, что использовать эту энергию слишком сложно». а ее добыча слишком дорого стоит. Кроме того, подобные места слишком редко встречаются, и безопасно пересекаться с ними могут только особо обученные люди, вроде того буддийского монаха-хранителя. «Боюсь, это невозможно», – покачал головой директор. «Это дело находится на контроле Белого дома. Мне не дадут закрыть его просто так. Будет создана правительственная комиссия, будут долго и нудно копаться в отчетах, материалах, выискивать ответы на дурацкие вопросы». — Думаю, что вы сами хорошо знаете, что это такое. — Ну и пусть копаются, — с усмешкой пожал плечами араб. — Тем более, что все мною сказанное правда. Энергия неуправляема, добыча ее промышленным способом невозможна, и найти подобные места достаточно сложно. — Все это верно, но мы должны быть уверены, что наши противники по рынку энергетики столкнутся с теми же проблемами. — Они с ними столкнутся, можете мне поверить, — усмехнулся араб. — Пожалуй, над этим стоит подумать, — вздохнул директор, понимая, что ему предложен выход. — Подумайте, — кивнул араб, расправляя плечи и подтягиваясь. — Что ж, раз мы пришли к соглашению, думаю, мне пора домой. Не забудьте, директор, все вопросы о помощи только после перевода с Салли с оперативной работы. не вздумайте играть с нами. Пощадите своих людей. — Я помню, — мрачно кивнул Сторм, провожая его долгим задумчивым взглядом. С каким бы удовольствием он приказал пристрелить этого наемника, Несмотря на свое отношение к нему, директор отлично понимал, что общался только что с ходячей бомбой, создающей головную боль всем верхам страны. Возвращаясь в машину, он вспоминал, как долго и упорно пытался найти хоть какую-то лазейку в ультиматуме, поставленном этим человеком перед правительством. Как ночью напролет пытался мысленно переиграть его и как злился, что ничего не может сделать. И вот теперь он снова проиграл. Проиграл по всем фронтам сразу. Уступил ему своего агента, не смог выбить нужную информацию, не сумел заставить его принять участие в экспериментах. Этот человек оказался слишком упрям и слишком опасен, чтобы решать споры с ним силовым методом. Хотя, с другой стороны, он сумел подсказать правильное направление в развитии истории с изучением добытой информации. Он был прав на все сто, когда говорил, что этот проект нужно закрыть. ведь самая главная его составляющая – финансы, слишком зыбкая и не поддается подсчету. А для любой правящей верхушки деньги – самое главное в любом проекте. Приказав водителю ехать в агентство, директор откинулся на спинку сидений и принялся проигрывать возможный вариант решения проблемы. Вернувшись домой, араб подробно рассказал Салли о результатах его переговоров и предложил отметить ее переход из полевых агентов в когорту резервистов. Услышав, что он сумел убедить директора дать ей вольную, сали не поверила своим ушам. В резерв с сохранением всех льгот и выслуги отправляли очень немногих. В основном это были люди, имеющие огромный опыт или владеющие особо ценной информацией и знаниями. Особых знаний у нее не было, а информация, которой она обладала, только с большой натяжкой можно было назвать особо ценной. Но араб каким-то образом сумел добиться этого, и теперь она могла делать, что хотела. Ей даже зарплату не перестанут платить. Это была мечта лентяя. Недолго думая, Араб велел ей собираться и, схватив трубку телефона, заказал столик в одном из лучших ресторанов города. Заразившись его азартом, Салли с огромным удовольствием принялась готовиться к выходу. Понимая, что в ее положении особо выбирать не приходится, она надела простое широкое платье, присовокупив к нему свои любимые сережки с бриллиантами. Нанеся на лицо немного макияжа, она критически оглядела свое отражение в зеркале и, чуть пожав плечами, тихо прошептала. «Ну, с таким пузом трудно быть фотомоделью». Спустившись вниз, она с неожиданным для себя замиранием сердца посмотрела на раба, ожидая его вердикта. «Чудесно смотришься», — улыбнулся он, внимательно глядев ее с ног до головы. «Сомневаюсь», — скривилась Салли. «Беременная женщина выглядит не чудесно, а тяжеловесно». «Ерунда. Знаешь, там, где я побывала, одна старая мудрая женщина сказала, что в зачатии ребенка заключена вся тайна сотворения мира». И я склонен с ней согласиться. — В зачатии, может быть, но все дело в том, что этот период нами уже пройден, — усмехнулся в ответ Салли. — Прости, но зачатие — это только первый этап процесса рождения человека. Мы с тобой продвинулись намного дальше, — улыбнулся Рап и, подумав, добавил. — Не знаю, для кого как, а для меня ты выглядишь лучше всех. — Ведь это мой ребенок, — он указал пальцем на ее живот, — а это моя женщина, — обрисовала в воздухе ее контур все тем же пальцем. «Раз так, тогда поехали», – решительно ответил Салли, беря его под руку. Он осторожно вывел подругу на улицу закрыв дом, усадил в машину. Араб действительно радовался, ведь ему удалось выиграть для нее время. То, чего им так не хватало, он уже принял решение. Как только она родит, они исчезнут из страны, и пусть директора его яйцеголовые удавятся. Его интересовала только его семья.